Начинается наш журнал, как правило, с сенсаций. Крупные заголовки из последнего номера. Россия предложила США совместно использовать базу отдыха Энергетик. Как одеться, не вести, чтобы выделиться из толпы гостей? Валерия попала в постель через шоу-бизнес. Россия в одностороннем порядке соблюдает идиотское соглашение. Дагестанские учёные научились получать автомобильное топливо из слитого бензина. Джорджу Бушу надоело корчить из себя президента. В жизни россияна ксекс занимает важное место в первой сотне важных дел. Женщина изменила тряпке с мужчиной. Мужчина изменил жене с мусорным ведром. У Майкла Джексона сломалась лунная передача. Стас Пёха поёт пёха. Петербургская старушка зарубила студента на экзамене. Кожевен прокуратура возбудила несколько громких дел. Девушка явилась в милицию с невинной. Банкомат съел кредитную карточку и отрыгнул чеком. В Москве под Кремлём обнаружено метро Ивана Грозного. Дрессировщик Запашный засунул свой контракт в пасть директору цирка. Жена застукала мужа мёртвым. Дженнифер Лопес может сидеть только сразу на двух диетах. Братья Качинские и братья Кличко, братья. Телефонный хулиган из Екатеринбурга изнасиловал пол Доминиканской республики и не заплатил. И последний заголовок: Валерий Леонтьев не может остановить процесс омоложения.